Виктор Ирецкий. Американец. Глава 1. Я сидел в кинематографе и следил за напряжённой трагедией, совершавшейся на экране. Автор сценария был, по-видимому, мрачный и жестокий человек. По крайней мере, он ни разу не улыбнулся. Ни разу. Хотя бы для того, чтобы дать зрителю немного передохнуть и слегка пошевелиться. застывшими мускулами лица. А между тем, не правда ли странно? Сидевшая позади меня дама, на вид не сумасшедшая и не пьяная, в самых трагических местах задыхалась от смеха. Соседи шикали и презрительно оглядывались на нее. По обеим сторонам зрительного зала у притушенных фонарей то и дело колыхались силуэты капельдинеров, пытавшихся обнаружить нарушителя порядка. Я тоже укоризненно обернулся и проворчал что-то неясное для меня самого. Но всё это нисколько не помогал. Дама затихала на несколько минут, а затем снова разражалась смехом, грубым, прыскающим, от которого остаётся впечатление, будто на вас брызнули из пожарной кишки. Что за дикая особа. По конец, чтобы рассеять мрачность представления, Был поставлен фарс с участием Чаплина. Я с тревогой посмотрел на смешливую даму, полагая, что на этот раз дело не обойдется без истерики. Однако, ко всеобщему изумлению, дикая дама смеялась умеренно. Пожалуй, даже сдержанно смеялась. Этот случай произошел приблизительно два года назад. И вряд ли я вспомнил бы о нём, если бы через некоторое время снова не встретил в кинотеатре ту же смешливую незнакомку. Нашла пьеса Веды Кинда, насыщенная демонизмом и завинченная до отказа. Дом опять вела себя самым странным образом, дико хохотала в серьёзных местах, пытаясь заглушить свой смех большой меховой муфтой. Я недоумённо пожал плечами и подумал о ней: в выражениях достаточно немягких. «Идиотка! Дура!» Вероятно, то же самое и подумали о ней и другие. В антракте я внимательно посмотрел на незнакомку и указал на нее своему соседу, американскому журналисту. Профессиональное любопытство мгновенно насторожило его. «Что же это, по-вашему, означает?» — спросил он. Я ответил, «Вероятно, психопатка». Мой американский коллега скептически покачал головой и не сводя глаз с дамы, сказал: "У неё вполне спокойное лицо и вдумчивые глаза. Может быть, несколько напряжённые, но это вероятно от светового контраста. Нет, вы не правы". Откровенно говоря, это глубокомыслие американца меня несколько задело. Я никак не могу представить себе нормального человека, который бы смеялся как сумасшедший, глядя на трагедию, сказал я. Укажите хотя бы одну причину, американец пожал плечами и ответил. Этого я не могу вам сказать. Но если судить по её внешности, то пусть меня утопят в бочке с керосином, а я всё-таки скажу, что она не психопатком. При демонстрации дальнейших картин Незнакомка больше не смеялась. Американец искусно поссматривал на неё в темноте, щурил глаза, кусал губы и когда сеанс закончился, сказал: "Давайте разузнаем, в чём дело. Я чувствую необычное в этой женщине". Я отказался. Вот тож мало у меня хлопот своих собственных, чтобы я ещё занимался расследованием чужих загадочных историй. Американец торопливо застегнул перчатки. Насмешливо посмотрел на меня и не менее насмешливо сказал: "Да, ваш национальный поэт очевидно прав. Вы ленивы и не любопытны". Затем он вставил меня и, кособоко проверяясь между креслами, последовал за незнакомкой. Глава вторая. Через 2 дня американец пришёл ко мне домой. Развалился в кресле и, рассказав десяток свежих политических новостей, по-моему, им тут же придуманных, в заключении добавил: "А насчёт смешливой незнакомки я кое-что узнал". Без особых интереса к его загадочной улыбке я небрежно спросил: "Ну, кто же она такая? Актриса? Уголовная преступница? Сбежавшая из сумасшедшего дома?" Она глухонимаем, серьёзно ответил журналист. И понимаете, ли это ещё больше меня заинтересовало. Какая досада, что вы не хотите помочь мне. А что же я могу сделать? Я ведь не знаю немецкого языка, а вы всё-таки Вы что же предполагаете, что глухонемые говорят по-немецки? Сергит возразил, я вовсе не думая острить. А как вы узнали, что она глухонемая? Очень просто, ответила американка. Я принял растерянный вид и спросил: Как попасть на такую-то улицу? "Ну и что же?" она покачала головой. Я искренне расхохотался. "Так вы серьёзно полагаете, что если дама не желает ночью на улице вступать в разговор с незнакомым мужчиной, значит она глухонемая?" "Да нет же!" не без раздражения отозвался мой гость, нервно описывая сигарой затейливый орнамент. "Ну и характер же у вас. Вы не дослушали до конца." Я продолжал расспрашивать, показывал рукой, допытывался, где ближайший вокзал. Она, это было заметно, сильно смутилась и, по-видимому, желая мне что-то ответить, напрягла гортань и извлекла, наконец, совершенно не членораздельное рычание. Было ясно, что она немая. Я пожал плечами. — Ну, хорошо, — сказал я. — Допустим, что это так. А дальше что? — Дальше? Дальше я сам не знаю. Я говорю, меня это ещё больше заинтересовало. Надо расследовать. Я теперь знаю, где она живёт, и попытаюсь всё расспросить о ней портье. Вот тут-то выбом мне могли помочь. Я не мог скрытть, что это Пинкертонщина мне изрядно надоела, и сказал: "Вы на меня не обижайтесь, но у вас, по-видимому, слишком много свободного времени. Я журналист, города сказала американка. Он докурил сигару и ушёл. По его сжатым губам и холодному рукопожатию я почувствовал в нём досаду, вызванную тем, что его не понимают. Глава 3. О моём приятеле-американце я могу сказать только хорошее. Но как газетчик, всегда и повсюду разыскивающий темы для статей и корреспонденций, Он напоминал мне вертлявую только что спущенную с цепи собачонку, которая обнюхивает все уголки и пятна попадающиеся ей по пути. Больше суетного человека я не встречал, и признаться, относился к нему с некоторой долей презрения. Впрочем, всякая загадочная история, интрига, авантюра были для него выгодным коммерческим делом. И таким образом суетность его окупалась достаточно хорошо. Он очень скоро уехал, и если я вспоминал о нём, то только от того, что время от времени он присылал мне наспех написанное письмо с оглушительным количеством вопросов, которые чередовались с пустозвонными интенциями о том, как надо жить, и дикими проектами спасать человечество от застоя. Я обычно прочитывал его послание после обеда, бросал в корзину, но чтобы избавить Европу от американских упрёков в невежливости. Всё же отвечал ему на каждое пятое письмо. В своих ответах я очень ловко уклонялся от всех поставленных им вопросов и изысканным стилем извещал его о том, что у меня нет решительно никаких новостей. Не сомневаюсь, что мои корреспонденции приводили его в бешенство, тем более что я позволял себе потешаться над ним. Однажды, например, я сообщил, что глухонимаю, кланился ему на очень хорошем немецком языке. Через 2 месяца, в ответ на этот выдуманный поклон, я получил от него следующее письмо, написанное с яростными нажимами и без знаков препинания, что свидетельствовало о некоторой взволнованности. "Дорогой друг", писал он. "Вам очень хотелось съхидничить, чтобы как можно больнее задеть меня". Но ваша ракета пролетела мимо меня и к тому же не разорвалась. Глухонемая, действительно глухонемая. И вы сами понимаете, мне доставляет большое удовольствие иметь право показать вам язык. Я это и делаю, потому что поиски мои привели к успешной разгадке странного поведения дамы в кинематографе. Вы повержены в прах, и я, как истинный спортсмен, торжествую. и притом так сильно, что мне хочется взлететь на самый высокий нью-йоркский небоскреб и закричать «Ку-ка-ре-ку!». -ку Дело вот в чем. Два года назад произошло очень загадочное убийство молодой фильмовой актрисы Сибиллы Грей. В день убийства она сыграла заключительную сцену в веселой комедии. В шесть часов вернулась домой, в семь ужинала, В восемь была найдена задушенной. Убийство долгое время оставалось не раскрытым, но затем, когда фильм был поставлен, убийцу нашли. И знаете, кто обнаружил его? Нет, вы не способны догадаться даже и теперь, после того, как я невольно подготовил вас к догадке. Убийцу обнаружил я с помощью глухонемой. Да смилуйся вы, государь. Глухонемой. Может быть, вы теперь сообразите, в чём дело, и вспомните, что у глухонемых сильно развита способность читать по губам. Поэтому они нередко слышат filmovuyu igru? И таким образом великий немой для них очень часто не немой. Специально приглашённая мной глухонемая услышала, как маленький актёр в той же весёлой пьесе, игравший роль Локея, проходя мимо Сибиллы Грей, сказал ей: Ты, продажная дрянь, тебя бы следовало убить. Припертый к стене актер сознался, что у него с ней были старые счеты, подтвердил свое преступление и, вероятно, не избежит электрического стула в Синг-Синге. Я же, кроме того, что напечатал об этом три преогромные статьи, это три тысячи долларов, которыми зачитывали «Северная и Южная Америка», Получил еще от полиции 10 тысяч за раскрытие преступления. Само собой разумеется, что, наслаждаясь успехом и получив деньги, я первым делом подумал о вас, мой дорогой друг, и спешу поблагодарить вас от души за то, что год назад обратили мое внимание на смеющуюся в кинематографе женщину. Сейчас мне не стыдно признаться, что я очень долго ломал себе голову над вопросом, Как объяснить этот нелепый смех? И что загадку я разрешил только недавно, когда побывал в кино, где смотрел ту самую пьесу, в которой с таким милым задором провела свою последнюю роль Сибилла Грей. Совершенно неожиданно, у меня промелькнуло воспоминание о глухонемой, и я подумал, она хохотала, когда на экране изображалась драма. Возможно, что глядя на Сибиллу Грей, Она могла бы прочесть другой текст. Это слово прочесть раскрыло мне всё. Я вспомнил, что глухонемые умеют читать по губам. Остальное ясно, не правда ли? Киновые актёры не всегда говорят на сцене, относящиеся к делу. Иногда они ругаются безобразно, как докеры, делая при этом у치вую улыбку. Впрочем, я не имею никакого права возмущаться ими, так как это обстоятельство даёт мне сейчас возможность совершить призонятные и комфортабельные путешествия вокруг Африки. Кстати, что вам привезти оттуда в подарок? Крокодил, жирафа или маленького гипопотама? Нет. Нам никогда не угнаться за Америкой.